«Англия? Лондон? Квартира посла?» Лидия Дмитриевна собирала чемодан мужу, в который уже раз с тревогой спрашивал андрей Андреевич. «Так ты даже не догадываешься, зачем тебя так срочно вызывают?» Громыка качал головой. «Может быть, мне все-таки лететь с тобой? Как ты там один будешь? Кто тебя покормит?» «Не беспокойся. Если новости хорошие, я быстро вернусь и проголодаться не успею». «А если плохие, то и тебя вызовут». Огорченная Лидия Дмитриевна присела на кровать. «Ты думаешь, тебя отзывают?» «Действительно, не знаю. Но наш резидент был счастлив, когда узнал, что меня требуют в Москву». «Но он тебя просто ненавидит», — констатировала Лидия Дмитриевна. «По-моему, это что-то личное». «На этой службе», — возразил Громыко, — «личного не бывает».